Глава 30. Оперевшись руками на раковину, Хантер всматривался в свое отражение в зеркале, не узнавая человека, стоящего перед ним. С взъерушенных волос на лицо капала вода, стекая по нему красными дорожками на подбородок. Губы были сжаты в тонкую полоску и искривлены отвращением, а когда-то теплые, карие глаза казались глазами психопата. Он сорвался перешел границу, которую когда-то сам себе поклялся не нарушать. Да, последние недели все были проведены за чертой, но в этот раз он зашел слишком далеко, и это было самое настоящее безумие. Даже не думай об этом. В ванной комнате появилась Северина и, встав сзади, мягко погладила его по спине. Просто не смей. Если бы ты меня не остановила, ты бы остановился сам. Она уверенно посмотрела на него сквозь зеркало. Парой сломанных костей больше, пары меньше. Но ты бы остановился. Хантер крепко сжал зубы, а Северина улыбнулась ему. И кто еще из нас чудовище, да? Наклонись. Она нажала ладонями на его плечи, и Хантер, сложив руки по краям раковины, нагнулся вперед, опуская голову под кран. Северина выключила воду, налила в ладонь шампунь и зарылась пальцами в его волосы перебирая пряди и распределяя по ним пену, которая через несколько секунд окрасилась в розовый. Смыв ее, она повторила то же самое еще раз, чтобы быть уверенной, что крови в них больше нет, и помассировала кожу его головы, прекрасно зная, что это его успокаивает. Когда же Хантер выпрямился, она стянула с него грязную футболку и внимательно осмотрела его лицо и, убедившись, что оно чистой снежностью с поцеловала его в губы. «Проверь, не пропустила ли я чего в подвале, а я пока уберу здесь». Кивнув, Хантер на мгновение коснулся пальцами ее щеки и вышел из ванной. Надо было взять себя в руки и закончить с домом, чтобы в нем не осталось никаких следов, способных привести полицию к ним, если вдруг каким-то образом дом уцелеет. Хантер прошелся по подвалу, где висел мертвый Чейз, но там не к чему было придраться, и он вернулся наверх где посреди гостиной Северина оставила рюкзак с вещами и канистру. Переодевшись, он подхватил ее и пронес по всему дому, разбрызгивая бензин. Когда он закончил, Северина уже ждала его у окна с чистым баллонным ключом в руках. «Иди к машине, и я подожгу подвал и сразу за тобой». «Ладно». Выбравшись через окно на улицу, Северина в рассветных сумерках медленно побрела вдоль пустынной дороги, совершенно не беспокоясь, что их кто-нибудь увидит. Да и горящий дом заметят не сразу. Сегодня было воскресенье, и в начале шестого утра вряд ли кто-то из жителей растянувшегося на километры пригорода решит выйти на улицу. Не прошло и минуты, как Хантер нагнал ее, хватая за руку и бегом утягивая к спрятанной в кустах машине. Поехали, заберем маячок, посетим какую-нибудь достопримечательность для отвода глаз и в аэропорт. Забравшись на пассажирское сиденье с ногами, Северина положила голову Хантера на плечо и закрыла глаза. Ей даже не нужно было спрашивать, чтобы понять, он все еще не пришел в себя, а его мысли, наверняка несущиеся бурным потоком, не давали ему покоя, сводя с ума. И сейчас она могла сделать для него только одно. рожденный не на той стороне океана, где все течения были только встречными. Хантер удивленно моргнул и крепче сжал руль, Когда ее тихий завораживающий голос раздался у самого его уха. Ты даже не думал, что будешь достаточно хорош хоть для кого-то, но это так далеко от правды. По пояснице поползли холодные мурашки, а в груди защемило неприятное чувство горечи. Я знаю в твоем сердце боль, а ты сам покрыт шарамами. Но как бы мне хотелось, чтобы ты увидел то, что вижу я? И с каждым словом. С каждой нотой он наполнялся теплом и силой, теплом ее любви и силой пережить эту ночь, отпустить то, что произошло. «Потому что все, что ты из себя представляешь, милый, это все, что мне нужно. Ты для меня все. В каждой своей черте ты такой, каким тебе предназначено быть. Потому что ты был создан для меня. Ты все, что мне нужно». Северина положила руку на его грудь, прикасаясь к ней пальцами на каждый удар его сердца. Ты можешь сказать, что я ошибаюсь. Ты можешь повернуться ко мне спиной. Но я здесь, чтобы остаться, как морская волна, которая продолжает целовать берег, сколько бы он ни отталкивал ее. Нет, этот колдовской голос, проникающий в самую его душу, не делал ее светлее не мог стереть все те совершенные им поступки, которые оставили на ней неизгладимые шрамы. Но ее голос был горящей свечой в этом мраке, теплой рукой, крепко держащей его руку и не дающей ему рухнуть в пропасть. И сейчас Хантер как никогда понимал, что Северина ни за что не разожмет пальцы, что бы ни случилось. Ничто не случается просто так. Не узнав горе, не узнаешь и радости. Когда-то я спрашивала себя, кто я, а теперь вижу ответ в твоих глазах. Когда Северина замолчала, тишина в машине уже была наполнена только спокойствием. Все гнетущие чувства были надежно спрятаны где-то внутри в железном ящике под тысячей замков. А вставшее солнце, которое он видел в зеркале заднего вида, действительно было символом нового дня нового периода их жизни, ведь самый темный час всегда перед рассветом. Коснувшись губами ее лба, Хантер свернул на мост, соединяющий центр Квебека с островом Ильдерлиан, а на его середине немного сбавил скорость, чтобы Северина могла выкинуть в открытое окно баллонник и пистолет, которые через несколько секунд уже опустились на самое дно реки, надежно скрываясь среди ила и водорослей. Рюкзак со своей испачканной одеждой они сожгли посредине большого леса на острове, прогулявшись до него пешком от оставленной у дороги машины. Ну, на этом все. Вернув на место в приборную панель отслеживающей устройства, Хантер посмотрел на Северину, боровшуюся со сном на пассажирском сиденье. И у нас осталось немного времени до вылета. Поехали, накормлю тебя завтраком. — Лучше напои меня, кофе, — пробормотала Северина сквозь широкий зевок, прикрывая рот ладонью. — А еще лучше сделай так, чтобы мы оказались в Вашингтоне прямо сейчас. Я просто невероятно хочу смыть с себя это лицо. — Этого я, к сожалению, не могу, — хмыкнул Хантер. — А вот кофе — это всегда пожалуйста. — Странно. Я думала, ты у меня можешь все. Северина нервничала и была вся как на иголках. Сидя в такси, везущем их из аэропорта, где она, наконец, смогла стереть с лица грим и стать собой, в пригород Вашингтона, где жил Полок со своей семьей, она безостановочно ерзала по заднему сиденью и то сжимала, то выпускала руку Хантера, не отрывая взгляда от окна, за которым проносились улицы совершенно незнакомого ей города. «Эй, все будет нормально», — зашептал Хантер в ее ухо, притянув к себе. Переночу ему Дункана и уберемся из этой страны. Я не об этом переживаю». Северина развернулась на сиденье и подняла на него неуверенный взгляд. «Что если Нейт... Ну, что если он винит меня в том, что с ним случилось? В том, что я тогда не смогла защитить его, позволила забрать?» «Что за ерунда?» Улыбнувшись, Хантер заправил прять волос ей за ухо. «Он любит тебя и будет любить, несмотря ни на что». И он ждет этой встречи не меньше, чем ты. Мы же разговаривали с ним. Нейт беспокоился за тебя, а в остальном вел себя, как обычно. Почему сейчас вдруг что-то должно измениться? Я не знаю. Тогда он был напуган, рад нас видеть. А сейчас, когда все хорошо... Покачав головой, Хантер снова притянул Северину к себе, укладывая подбородок на ее светлую макушку. Ты его мама, и его любовь к тебе никогда не изменится. Просто прими это как факт и перестань винить себя в том, что от тебя не зависело. Северина саркастично фыркнула, но почти сразу же отстранилась от него и приникла к окну, потому что машина остановилась у небольшого симпатичного дома, перед которым на зеленом газоне играли в футбол двое мальчишек и взрослый мужчина. Ну, иди же. С улыбкой подтолкнул ее Хантер, доставая бумажник из заднего кармана и замершая в нерешительности Северина открыла дверь, несмело выбираясь наружу. «Мама!» От восторженного детского крика ее сердце сделало в груди кувырок, и Северина побежала вперед, раскрывая объятия, в которое тут же влетел ее сын. «Мама, я так сильно скучал!» Нейт крепко обнял ее за шею и затараторил спеша поделиться с ней историей поездки из Канады в США, знакомством с новым другом и играми, в которые тот научил его играть. Он так торопился, что смешивал не только слова из двух языков, но и события, постоянно перескакивая с одной темы на другую и обратно, отчего Северина в конец запуталась, но это было совершенно неважно. Наконец-то, прижимая его к себе, после такой долгой разлуки она чувствовала себя самым счастливым человеком на земле. Подойдя к ним и скинув с плеча большую сумку с их вещами, Хантер погладил сына по голове. «Эй, а про меня вы случайно не забыли? Или может мне вернуться за вами через пару недель?» «Нет!» Рассмеявшись, Нейт протянул к нему руку, но, обняв за шею и его, вдруг шмыгнул носом и крепко зажмурился, казалось, только сейчас, в полной мере, осознавая то, что с ним произошло. Как будто до этого он изо всех сил старался быть сильным, но, оказавшись рядом с отцом, который всегда был его несокрушимой опорой, позволил себе эту слабость. «Эй, ну чего ты, не поседа Хантер перехватил мальчика из рук Северины, но тот так и не выпустил ее, всхлипнул, прижимаясь и к ней, и к отцу одновременно. «Я так боялся, что больше вас не увижу, что они с вами сделают что-то плохое. С нами все хорошо, и теперь мы с тобой, и больше никогда никуда не денемся. Я обещаю». Хантер успокаивающе поглаживал повиснувшим на его плечи ребенка, а Северина, обнимая двух своих самых любимых мужчин, и сама еле сдерживала слезы. Ее сердце заходилось страхом от мысли о том, как эти два месяца могли сказаться на Нейте, ведь он был еще таким маленьким. — Эй, ребята! — подошедший Полок сконфуженно улыбнулся. — Я бы вас не прерывал, но наши соседи иногда бывают излишне любопытны. «Пошли в дом. Я, кстати, Дункан». Он протянул руку Северине и та секунду, поколебавшись, крепко ее пожала. «Северина, и спасибо. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь в полной мере отблагодарить тебя». «Да ерунда. Было даже приятно в кои-то веки размяться». Дункан завис на несколько мгновений с интересом рассматривая ее, а потом, спохватившись, подтолкнул их всех к дому, белевшему в лучах заходящего солнца. Уже поздно вечером после ужина, пока его жена и Северина укладывали сыновей спать, он решил задать Хантеру вопрос, который крутился на его языке уже несколько часов. Это ведь она была на тех фотках и видео. На каких? Сидя за столом на кухне, Хантер с удовольствием потягивал пиво прямо из бутылки, даже несмотря на то, что оно было не таким вкусным, как дома, в Норвегии. Но сейчас даже этого хватало, чтобы просто немного расслабиться. На тех, что ты рассматривал там, на Востоке. Я узнал татуировки на руке. Не думал, что ты видел. Но да, это она. Хантер улыбнулся одними уголками губ и, наклонив голову, посмотрел на друга. И, кстати, не только на фотках. Ты обязан ей своей жизнью. Дункан недоверчиво приподнял брови, не понимая, о чем тот говорит. Ведь эту странную девушку, которая была то милая и добрая, то заставляла его неуютно поюживаться, он видел в первый раз. И, ухмыльнувшись, Хантер рассказал ему о том, кем была Северина, начиная с ее работы на ми и заканчивая недавними событиями уже их общей жизни. В конце концов, он обещал другу все объяснить, а последние недели были результатом их поступков в прошлом. Одно тянулось из другого, поэтому и начинать рассказ нужно было с самого начала. Разошлись они ближе к двум ночи, А зайдя в гостевую спальню, где спала Северина, обнимая прижавшегося к ней Нейта, Хантер еще долго стоял, облокотившись на дверь, и просто смотрел на них, двух самых родных и любимых людей, ради которых он готов был пойти на все, что угодно. Действительно на все.